Глава пятая. Щербатов. На совещание к генералу Валько он был приглашен впервые. В лицо начальство, конечно, знал, но чтобы лично общаться, такого не бывало. Не по чину, на то коммунисты-руководители имеются. А сегодня что, медведь в лесу сдох? С утра его вызвал Кузьмин и приказал ровно к трем быть готовым лично отвечать на вопросы о работе по гиенам. Так дело на банду покойного кошмарика называется, которое из шестерки прислали. Любят у нас зоологические названия. Гиены, скорпионы, грифы. Весь зоопарк разобрали. Остались попугаи и синички. Но, видать, и до них скоро дело дойдет. Разработка по банде синички. Звучит. Но это так, к слову. А на самом деле, все отделение полдня приводило бумаги в должный вид. Разложить, подшить, пронумеровать, описи составить, справки написать. Нудно, скучно, но куда деваться. Все должно быть аккуратно, красиво. Генералы, они такие, порядок уважают. С трудом, переругавшись в матери, но успели, сделали. И сейчас Щербатов спокойно сидел за монументальным столом в огромном кабинете в компании неизвестных мужчин, не посчитавших нужным представиться. Видимо, остальные участники совещания друг друга прекрасно знали. Судя по разговорам, серым костюмам и неброским галстукам, комитетчики. И то сказать, кто еще в кабинете генерала милиции себя так вольготно вести станет? Вообще-то он рассчитывал тихонечко отсидеться, отмолчаться в уголке, не высовываясь. Не вышло, генерал сразу взял быка за рога. Итак, товарищи, начнем. Основной вопрос на сегодня — убийство гражданина Янукидза. Кто у нас разработчик? Вы, товарищ майор? Вот и доложите, что сделано за месяц. «На сегодня получены результаты судмедэкспертизы трупов. судебно баллистической и дактилоскопическая экспертиз. Допрошло 47 человек...» «Стоп, стоп, стоп!» — прервал доклад генерал. «Василий Петрович, не надо здесь рассказывать, сколько подметок вы стоптали, разыскивая душегубов. Поберегите наше время. Нас интересуют простые и понятные вещи. Выводы, версии и планы дальнейшей работы. Итак...» «Извините, товарищ генерал, докладываю». Установлено, что все убийства в доме гражданина Янукидзе были совершены одним человеком, но с использованием двух пистолетов ПМ, пистолет Макарова, снабженных штатными ПБС, прибор бесшумной стрельбы, глушитель. По основной версии, в 23.27 Янукидзе по телефону сделал продуктовый заказ в магазине «Солнышко». Разговор зафиксирован, поскольку его телефон находится на контроле у шестого главка. Заказ приняла сотрудница магазина гражданка Жамнова, однако оставила его без исполнения и не зафиксировала не только в официальной, но и в черной бухгалтерии магазина. Причина – действия директора магазина гражданина Василенко, вероятно, разыгравшего внезапную вспышку страсти к гражданке Жамновой в момент приема ею заказа. Об этом мне рассказала сама гражданка Жамнова. Ее рассказ негласно задокументирован на магнитофон, Однако официальный документ по оперативным соображениям не составлялся. К сожалению, на следующий день Жамнова и Василенко были убиты. Причем Жамнову закололи заточкой, на которой не осталось отпечатков пальцев. А Василенко был убит из того же пистолета, что использовался в доме Янукидзе. Характер ранений также аналогичен. То есть вы засветили свой контакт с Жамновой? с усмешкой спросил один из присутствующих, худощавый и долговязый тип, не посчитавший нужным представиться. Щербатов мысленно чертыхнулся, но сдержался и продолжил, подчеркнуто нейтральным тоном. «Не думаю. За день до убийства я встретил ее на улице поздно вечером, отвез в отделение милиции на своей машине, на ней же подвез назад. По дороге и проверился, наблюдения за собой не обнаружил». «Это не гарантия». Только в случае работы профессиональной бригады наружки. Откуда она у бандитов? Несерьезно. Согласен, майор, продолжайте. Прервал перепалку генерал. В день убийства, как установлено, и Жамнова, и Василенко уходили с работы в хорошем настроении. Полагаю, что Жамнова сама рассказала Василенко о нашей беседе. Тот передал кому-то наверх, и уже там решили зачистить концы. Кто решил? Есть предположение Вновь встрял тот же товарищ. Магазин контролировал гражданин Григорян Армен Вазгенович по кличке Ара Морячок. После убийств магазин закрылся. Также Морячок является наиболее вероятным преемником Янукидзе, как главаря преступной группы. «Выводы, по-моему, очевидны. К сожалению, на самого убийцу у нас выходов нет. Работаем, но пока информации недостаточно». «Ну, тут мы, кажется, сможем помочь», — вступил в разговор еще один из гостей. Данные об исполнителе и его действиях проанализированы. По нашему мнению, известным критериям удовлетворяют пять человек. Из них трое действующие сотрудники, двое в отставке. Если предположить, что последние два убийства готовились в спешке, и непосредственно исполнителям подозреваемых остаются двое, как раз уволенных. Но для надежности под контроль взяты все пятеро. Работаем по ним месяц, но, как говорится, оперативно значимой информации не получено. Они все таки профессионалы. Так можно год вкалывать без толку Надо что-то придумывать». «Фига се. Так это действительно комитетчики и уверены, что убийца из ихних?» «Интересненько. Придумать, говоришь? А что если...» «Разрешите, товарищ генерал? Сейчас морячок с ворами власть в банде делит». Так я вот что предлагаю. Жизнь сыщика, она такая, то пусто, то густо. То пашешь как вол, а на выходе ничего, то вдруг всплывает как... Или нет, все же как прекрасная лилия информация, сулящая скорую и непременную реализацию. А уж когда всплывает она вовремя, это и называется оперской удачей. Только на днях Комаров сообщил, что за место главаря схлестнулись ара-морячок и сений Кремень. Сеня из старых воров, авторитетных, коронован лет 10 назад, на зоне, как положено, а Ара, он и не вор вовсе, так, барыга, если по понятиям. Вор такому не то что подчиняться не должен, его доить полагается, как корову, однако времена, похоже, меняются. До войны дело у товарищей бандитов пока не дошло, но это пока, так что если сейчас Ара напугать, никуда он не денется, обратится к своему бойцу». Вот использовать этот расклад Щербатов и предложил уважаемому собранию. — А что, легко, — оживился один из комитетчиков, невысокий, невзрачный, коротко стриженный мужичок неопределённого возраста. До этого он сидел молча, спокойно посматривая на участников совещания благостным взглядом бультерьера. — Отстрелим ему клок волос или ухо. забегает так, что пыль столбом стоять будет. — Легко, — так предложил, — словно милую первоапрельскую шутку. «Не надо ничего отстреливать», — всполошился Валько. «И вообще, стрелять не надо. Давайте эту авантюру милиция на себя возьмет. Вы, главное, своих подопечных не упустите». «Как скажете». Пожав плечами, мужичок мгновенно успокоился, вновь вернув себе равнодушный взгляд. Когда гости ушли, в генеральском кабинете остался Кузьмин. «О, и как тебе, Ферапонтович, этот Щербатов? Смотри, сейчас по краю такого дерьма пойдем, что если где протечет, не то что мы с тобой». Тантора не отмоется. Будет он язык за зубами держать. У тебя же не отдел, а бладхата. Почти все чьи-то, или дети, или племянники. Не решится ли наш майор поделиться горяченьким? С родственником каким? Как раз он-то из карьерных выходит с земли матушки. Сюда его, как рабочую лошадку, брали. Если б не витебский скандал, так опером до пенсии и тянул бы. Мужик серьезный. Два языка свободно, между прочим. Филолог. «Нас с вами не почитает, за пришлых варягов держит. Но пакостить не будет, уверен. К тому же это дело для него личным стало. Мы с ИЛС проверку провели». ИЛС. Инспекция по личному составу в Главном управлении кадров МВД СССР. Предшественник службы собственной безопасности. «Его вины в гибели Жамновой действительно нет. Но он обозлился. Реально землю роет. Не подведет. Здесь я спокоен». — Ну, хоть одна хорошая новость в нынешнем бардаке. Генерал тяжело вздохнул. — Тогда завтра жду от тебя план мероприятий. Удачи!